Гордость и предубеждение Ямайский спринтер Усейн Болт в знак триумфа изображал молнию, сгибая одну руку в локте, а вторую устремляя вдаль. Эту фирменную победную позу успели перенять многие знаменитости. Известные европейские футболисты, забив гол, задирают форменную футболку, демонстрируя пресс, и прокатываются на коленях по траве, раскинув руки, как будто хотят вобрать всем телом восторг ревущей толпы болельщиков. Обычно победитель старается казаться как можно крупнее и внушительнее, захватить побольше пространства, принимая знакомую всем триумфальную позу. Подбородок поднят, грудь выпечена, плечи расправлены, руки широко раскрыты, и все это довершается непременной сияющей улыбкой. Так выражается эмоция гордости. У животных ее обычно называют выражением доминирования, но принцип тот же. Победитель пытается выглядеть крупнее, взъерошивая перья или шерсть, широко расставляет ноги, высоко поднимает голову, вытягивает торс и так далее. Он раздувается, создавая иллюзию увеличения в размерах, поэтому иногда кажется, будто побеждает всегда тот, кто крупнее. Кейтлин О'Коннелл, американский эксперт по слонам, пишет о Греге, высокоранговом самце из Национального парка Этташа в Намибии. Его отличает нечто более глубинное, обозначающее его характер и выделяющее этого слона даже на большом расстоянии. У него поистине королевская стать, достаточно посмотреть, как он держит голову, как непринужденно шествует. Сразу видно, что это истинный монарх. Остальные, безусловно, признают его королевский статус и его позиции укрепляются, даже когда он просто шагает к водопою. Властные сигналы от доминирующих особей уходят корнями далеко в эволюционное прошлое. Рыбы, принимая угрожающие позы, расправляют плавники, а некоторые ящерицы широко раздувают кожные складки на шее. Право кукарекать первому всегда принадлежит главному петуху в курятнике. Наверное, самый известный из победных кличей «Триумф Гешрай» в переводе с немецкого «Триумфальный крик» у серых гусей, описанный Конрадом Лоренцем. Прогнав неприятеля, гусак бежит обратно к своей гусыне с распростёртыми крыльями, издавая трубные звуки. После этого пара возвещает о победе над недругом ритуальным супружеским кличем. Оба вытягивают шеи в одном направлении и громко гогочут. Их пара выдержала очередное испытание на прочность. Американский психолог Джессика Трейси документирует выражение триумфа у людей в своей книге «Гордость. Почему в смертном грехе содержится ключ к успеху» «Take pride. Why the deadliest sin holds the secret to human success» 2016 года. Она проанализировала сотни фотографий спортсменов мирового уровня, отмечая их реакцию на победу и поражение. Победители соревнований по дзюдо на Олимпиаде 2004 года на снимках, сделанных сразу после поединка, демонстрируют совершенно одинаковое выражение гордости, кажущееся увеличенным тело, поднятые широко раскинутые руки со сжатыми кулаками. Часто считается, что подчеркивать собственные достижения и ценные качества больше принято на Западе, где приветствуется личный успех, Но культурная принадлежность спортсменов здесь никакой роли не играла. Все победители вели себя одинаково, независимо от национальности. Конечно, может возникнуть вопрос, не потому ли это происходит, что мир стал слишком однородным. Возможно, спортсмены просто перенимают способы выражения триумфа друг у друга. Трейси изучила эту вероятность, проанализировав еще одну подборку фотографий, сделанных во время паралимпийских игр, где участвовали слепые от рождения спортсмены. Слепые победители выражали триумф точно так же, как зрячие, поэтому заимствование можно было исключить. Дальнейшим подтверждением биологической основы проявлений гордости служит их сходство у человека и прочих видов. Однако у животных Джессика Трейси эмоцию гордости не признает, предлагая взамен функциональное описание, которое порадовало бы моих преподавателей-этологов. С ее точки зрения стараться выглядеть крупнее животное может только с одной целью – напугать, пригрозить, пустить пыль в глаза. Исключительно утилитарное действие. Животные демонстрируют такое поведение перед схваткой или в процессе, А люди уже после победы над соперником, и значит, по совершенно иным причинам. Трейси приходит к выводу, что лишь человеку знакомо чувство удовлетворения от достижения цели, требующее осознания, что «я» — это нечто устойчиво существующее во времени, и то, кто я такой и что делаю сейчас, связано с тем, кем я был вчера и что буду делать завтра. Кажется, я слышу отголоски высказанной Артегой и Гассетом идеи, будто шимпанзе, просыпаясь поутру, не представляет, кто он и что он. Я в недоумении, поскольку для большинства животных сегодняшние поступки – прямое продолжение вчерашних и предтеча завтрашних. Каково бы им было каждый день заново выстраивать иерархию и социальные связи? В действительности у любого члена животного сообщества имеется та или иная устойчивая социальная роль. Как и мы, животные точно знают, кто они и где их место. Их дружба часто длится всю жизнь. Что же касается обозначения статуса, оно, вопреки предположению Трейси, нужно не только для того, чтобы показать противнику свое превосходство до схватки. Иногда оно относится к уже свершившемуся, как триумфальный ритуал у гусей, который обычно исполняется после победы, например, когда гусак прогоняет соперника. Если у человека соответствующий ритуал расценивается как проявление гордости, то не свидетельствует ли аналогичное поведение гусака о том, что и он испытывает гордость? Койот, успешно припечатавший противника к земле, может пройтись в припрыжку вокруг распластавшегося перед ним поверженного соперника. Победитель в схватке между домашними кошками нередко демонстративно катается по полу на спине в поле зрения побежденного. Триумфальное поведение характерно и для мангровых крабов, одержавший державший верх в поединке самец энергично трёт одну клешню о другую, исполняя торжественный гимн. У других животных, от волков до лошадей и обезьян, порой с первого взгляда видно, кто принадлежит к победителям, а кто – к вечно уступающим. Отпечаток поражений и побед заметен во всем их облике, и слон Грег своим величием и статью наверняка обязан долгой череде успехов. Альфа-самца-шимпанзе не трудно отличить от других самцов. У него практически постоянно вздыблена шерсть. Он может ходить в развалку на двух ногах, держа руки слегка на отлете, покачиваясь из стороны в сторону, будто тяжеловес, да еще прихватив для пущей убедительности какой-нибудь камень или палку. Вызывающая поза настолько узнаваема, что я нередко показываю в подходящей аудитории фотографию вышагивающего так самца-шимпанзе, в паре со снимком, запечатлевшим почти идентичную ковбойскую походку одного из бывших президентов США, уроженца Техаса. Мне импонирует, как рассматривал разницу в манере держаться у высокоранговых и низкоранговых приматов Абрахам Маслоу. Мало кто знает, что задолго до того, как разработать свою знаменитую пирамиду потребностей, без которой не обходится сейчас ни один учебник психологии и курс менеджмента, Американский психолог еще в магистратуре занимался исследованием социального доминирования у приматов. С этим исследованием я хорошо знаком, поскольку Маслоу работал в зоопарке Генри Виллоса, Мэдисон, штат Висконсин, где я через несколько десятилетий наблюдал за макаками. Маслоу описывал дерзость и самодовольство доминирующих обезьян и жалкую трусость, как он это называл, «подчиненных». Альфа-самец у резусов весь день ходит, задрав хвост, и больше никому так ходить не позволено. Правда, когда вожака в поле зрения нет, остальные самцы приподнять хвост все же осмеливаются. Вожак регулярно прыгает вверх-вниз в кроне дерева, энергично тряся ветки, чтобы все знали, кто тут главный. Идея самоуважения по теории Маслоу напрямую вырастает из того, что для приматов он определяет как ощущение доминирования. Изначально он использовал оба термина как взаимозаменяемые, подчеркивая тем самым, что истоки человеческой психологии нужно искать в поведении обезьян. Маслоу признавал уверенность высокоранговых приматов в себе, включающую и ощущение превосходства. Разница между взглядами Джессики Трейси и Маслоу сводится к тому, каким уровнем самосознания мы готовы наделить животных. Но мне категорически не нравится такой подход, поскольку если и существует понятие, упорно не поддающееся точному определению, то это именно сознание. А значит, нам приходится действовать, опираясь на предположение, хотя и не во всем, ведь отправной точкой остается наблюдаемое нами поведение. И в том, что касается наблюдаемого поведения, мы отмечаем потрясающее сходство между человеком и другими животными в манере держаться. Дарвин противопоставляет позу угрозы у собак, голова поднята, лапы выпрямлены, шерсть топорщица, позе подчинения, согнутые лапы, хвост поджат, шерсть приглажена. Если подобные статусные сигналы универсальны, не означает ли это, что одинаковы и стоящие за ними эмоции? С эволюционной точки зрения именно такой вариант наиболее вероятен при сходстве поведения у разных видов. «Нам незачем отягощать гордость предубеждением, постулируя существование серьезных эмоциональных различий, не подкрепленные никакими свидетельствами, поэтому я склонен здесь согласиться с точкой зрения Маслоу, что систематическое торжество над другими кардинально меняет самооценку, будь то у человека или прочих животных. Такие особи уверены в себе и не стесняются показывать это всем своим поведением. А значит, Давней эволюционной историей обладают не только способы выражения гордости, но и связанные с ней эмоции.